Глава 13. Секс. Оргазмический альтруизм. Блейк сидел за своим письменным столом в общежитии колледжа и готовился к экзамену по биологии. Вечер не предвещал ничего необычного, пока не раздался старомодный дзинь в мессенджере на компьютере. Блейк поднял глаза на экран. «Саманта, 027. Занят?» Саманта и Блейк встречались уже шесть месяцев, с начала третьего курса. Он ответил ей, «Блейк, Дог, четыре. Готовлюсь к экзамену. Встретимся?» Саманта, 0,27. «Да, у спутниковой тарелки за кампусом». Через тридцать минут, около одиннадцати вечера, они соскочили с велосипедов и бросились друг другу в объятия. Затем направились к калитке, за которой начиналась тропинка. Калитка оказалась заперта, на ней висели знаки «Проход запрещен», «Не входить», «Закрыто на ночь». Саманта первой перелезла через забор. Блейк последовал за ней. Они шли бок о бок по петляющей тропинке через бескрайний луг, освещенный лунным светом. Когда, наконец, поднялись на холм, Они нашли уютное местечко, где можно лежать и смотреть на звёзды. Ночное небо было фантастическим. И секс тоже. Теперь им уже далеко за двадцать. После шести лет брака Блейк и Саманта решили съездить на косумель на годовщину. Они не разлучались ни на секунду, гуляли по пляжу, поздно вставали по утрам, а днём путешествовали по острову. В последнюю ночь отпуска они прошли полмили до небольшого экзотического танцевального клуба в стиле тики прямо на пляже. Дома они редко танцуют и редко ходят по клубам. Но этот вечер был особенным. Время будто остановилось. Музыка, природа, теплый океанский бриз и потрясающая гармония между ними. И секс тоже. И вот уже прошло 13 лет после свадьбы. Блэйк и Саманта растят двух мальчиков. Саманта только что вернулась из командировки в Чикаго. Блейк весь день возил мальчишек то в школу, то на футбол, то на музыку, и при этом отвечал на конференц-звонки прямо с футбольного поля и отправлял электронные письма из музыкальной школы. Валясь с ног от усталости, в пять часов вечера Блейк написал Саманте. «Перенесем сегодняшнее свидание». Она ответила, «Уже поздно отменять няню?» В половине десятого, после ужина и пары бокалов вина, когда дети уже спали, они стали обниматься. Блейк смущенно пробормотал: "Ну что, ты хочешь?" Саманта кивнула: "Прости, милый, у меня уже глаза закрываются. Мы уже две недели не занимались сексом", возразил Блейк. "Ну хорошо, давай", сказала Саманта. Через 10 минут они оба крепко спали. После такого стресса, после стольких дел и катастрофической нехватки времени они не чувствовали волшебной близости. Да и секс был так себе. Что нас разобщает на самом деле? Блейк и Саманта вымышленные персонажи. Это собирательный образ, основанный на трудностях реальных пар — а также на опыте семейных психотерапевтов и сексологов, с которыми мы общались. Проблема, с которой они столкнулись, знакома многим парам. Эта проблема формулируется следующим образом. Как удержать страсть посреди хаоса современной семейной жизни? В первые годы отношений секс прекрасен. Он охватывает целый спектр эмоций. От безумного желания, подогретого дофамином, когда сходишь с ума от партнера, до возвышенного секса, когда вы вместе, испытывая невообразимую близость желания и единения, отправляетесь в экстатическое духовное путешествие по иным мирам, которые открывают любовь. Но потом жизнь берет свое. Дофамин весь выветрился. Реалии совместной жизни подавляют страсть. Добавим еще парочку детей для полноты картины. И вот секс становится просто очередным занятием в бесконечном списке дел. Поставили галочку, и хорошо. Именно о таком сексе часто говорили измученные родители, амбициозные пары, строящие свою карьеру, и другие партнеры — перегруженные требованиями современной жизни. Однако тот факт, что для многих пар секс превращается в пресную привычку, не говорит о том, что они потерпели полное поражение в супружеской жизни. Подобное случается, когда мы так измучены работой в офисе, работой дома, детьми и бесконечными бытовыми вопросами, что для интимной близости ничего не остается. Но решение есть. Главное — ответить на вопрос, почему в браке отношение к сексу так сильно меняется, почему самое чувственное и приятное из всех человеческих занятий так быстро превращается из страстного желания и единения душ в очередную галочку. Глянцевые журналы — С отфотошопленными моделями на обложках предлагают простой ответ — проблема в самом сексе. Если найти подходящую позу, заранее купить подходящие игрушки и выбрать привлекательную ролевую игру, секс снова станет таким, как в первые дни любви, и тут же превратится из будничного занятия в ошеломительное наслаждение. В этом общепринятом мнении — Есть один недостаток — предположение, что в серьезных отношениях секс каким-то образом существует отдельно от остальной жизни. Если считать, что проблема в самом сексе, значит, все происходящее в спальне почти никак не связано с тем, что случилось вчера утром на кухне, по дороге домой из офиса или когда вы отвозили детей в школу. Именно это предположение приводит к странной, однако довольно распространенной идее, что от потрясающего секса вас и вашего партнера отделяет только урок из Камасутры, вишневый бальзам для оргазма или сиреневый силиконовый вибратор в форме зайчика. Пообщавшись с другими парами, мы выяснили то, что подтверждают эксперты по сексу и психотерапевты. Это общепринятое мнение совершенно ошибочно. Невозможно отделить то, что происходит в спальне в самые интимные моменты, от остальных сфер жизни. Секс вовсе не обособленное явление. Наоборот, он служит зеркалом супружеской жизни. В нем отражаются либо силы вашей близости, либо прошлые обиды, непонимания и раны. Кори Аллен, семейный психотерапевт, с которым мы беседовали, утверждает, «Как вы живете, так вы и занимаетесь сексом. Как вы занимаетесь сексом, так вы и живете». Жизненные проблемы, которые становятся проблемами в сексе. Если у большинства пар нет проблем с сексом, то почему же эйфория и восторг превращаются в обыденность? На этот вопрос нет волшебного ответа, который вернет страсть в вашу сексуальную жизнь. Но можно отметить четыре сложные взаимосвязанные проблемы, которые мешают партнерам, состоящим в длительных отношениях, наслаждаться сексом, как в первые годы любви. Нехватка времени. Большинство из нас постоянно чем-то заняты. У нас масса дел — собрать детей в школу, отправить электронные письма поздно ночью с телефона, уже лёжа в постели, и каждую свободную минуту в течение дня уделять работе. В итоге, в конце дня или в любой другой период суток у нас просто не остаётся времени. Проблема не только в том, что в вашем графике нет ни одного окна. Мысли тоже постоянно заняты делами. Множество забот, беготни и зависимость от девайсов вызывают чуть ли не паническое состояние. Парадоксальное ощущение усталости и напряжения, когда голова идет кругом 24 часа в сутки и нет ни минуты покоя. Постоянная занятость, отсутствие перерывов и спокойствия убивают желание заниматься сексом. В конце концов, чувственность и эротизм требуют совершенно других условий. Для фантастического секса нужно много времени и сосредоточенности, а это противоречит бешеному ритму и ментальному перенапряжению современного мира, одержимого работой и карьерой. Как говорит Эстер Перель, одна из ведущих в мире экспертов по сексу, эротизм нерационален и расточителен, он поглощает массу времени и ресурсов. Этот паттерн поведения можно назвать современной эпидемией. Количество людей, которые занимаются сексом раз в неделю, уменьшилось с 45% в 2000 году, до 36% в 2016 году. Другие исследования, посвященные сексу в браке, показывают неуклонное снижение частоты секса в браке и серьезных отношениях за тот же период, в связи с чем некоторые назвали наш век «веком сексуальной рецессии». Подростки, одинокие люди, супруги, влюбленные — Согласно статистике, все они занимаются сексом значительно реже, чем 20 лет назад, до повсеместного распространения смартфонов. Вывод простой. Мы реже занимаемся сексом, потому что слишком заняты, отвлекаемся на массу неотложных дел и не можем позволить себе тратить время на такое нерациональное, хотя и приятное занятие. Скрытая обида. Бешеный ритм современной жизни — не единственный виновник отсутствия сексуального желания. Как мы отметили, мировоззрение и структура модели 50 на 50 тоже вносят сумятицу в интимную жизнь. Если мы постоянно ведем счет мысленно, кто больше делает, кто больше помогает, кто больше старается, то живем в непрерывном состоянии раздражения и обиды. У нас нет четких границ и приоритетов. Более того, мы, скорее всего, накопили целый воз эмоциональных проблем, которые никогда не обсуждаем друг с другом. Подобные мировоззрения и хаотичная структура жизни приводят к неотступному чувству обиды, которая накатывает на нас волнами, но никогда не уходит насовсем. Это первое, что вы чувствуете, когда просыпаетесь. Или когда видите друг друга в конце дня. И даже когда вы раздеваете друг друга. Обида на партнера не исчезнет волшебным образом в спальне. На самом деле там она станет еще сильнее, убивая остатки сексуального желания. Возьмем Катрину. Она сказала нам, что избавление от обиды и конфликтов — ключ к невероятно насыщенной сексуальной жизни. «Поскольку мы всегда проговариваем все наши конфликты, устраиваем, так сказать, генеральную уборку в отношениях», — заметила она, — «у нас всегда была очень активная сексуальная жизнь, и это до сих пор так». Мне странно слушать, когда люди говорят, что после десяти лет брака интерес к сексу исчезает. Так и хочется сказать «говорите за себя». Для Катрины и ее мужа, как и для всех нас, скрытая обида становится одним из самых серьезных препятствий к интимной близости. Битва за влияние. Мы уже говорили о том, что деньги и влияние неразрывно связаны. То же самое можно сказать о влиянии и сексе. На самом деле проблема влияния в спальне может превратиться в настоящий камень преткновения. Часто ситуация сводится к следующему. Один партнер хочет секса, а другой нет. На первый взгляд все просто. Однако эта разобщенность в сексуальном желании порождает массу крайне болезненных и сложных проблем, связанных с влиянием в браке. С точки зрения партнера, который все еще испытывает страстное влечение и, как правило, хочет чаще заниматься сексом, подобная ситуация вызывает раздражение и обиду. Все его ухаживания и заигрывания наталкиваются на жесткое «нет», вызывая горечь отвержения. Это чувство способно заставить его отступить и прекратить всякие попытки заняться сексом. Или же может вызвать бурную эмоциональную реакцию, и он будет срываться на партнера по совершенно другим вопросам или искать удовольствие в порнографии, а в крайнем случае даже решиться на измену. Однако с точки зрения партнера, который не испытывает такого сильного влечения, Ситуация выглядит не менее, а то и более обидной. Одна женщина сказала нам, «Когда я отказываю мужу, я сначала чувствую себя виноватой, будто делаю что-то плохое. Но потом меня охватывает гнев. Я думаю, я вовсе не обязана выполнять его прихоти». Эта динамика усложняется еще больше, если добавить исторические пережитки традиционных гендерных ролей. Когда муж всегда готов, а жена всегда отказывается, мы имеем дело с отголосками многовекового сексуального подавления женщин. Это сложная динамика, в которой один партнер играет роль инициатора, а другой — привратника. Обе роли обладают определенным влиянием. Инициатор проявляет свое влияние через ухаживание. Но привратник тоже не сидит, сложа руки. Одна женщина сказала нам об этой динамике. Секс легко использовать как оружие, инструмент власти. Я всегда была привратником в этом отношении, потому что у меня не было такого сильного желания, как у моего супруга, и именно я всегда решала, будем мы заниматься сексом или нет. У этой проблемы есть причудливое название в психологии — расхождение сексуального желания. Как показывают исследования, если взять период в несколько месяцев, то 80% людей, состоящих в длительных отношениях, испытают тот или иной вид расхождения желания с партнером. Исследования также показывают, что разногласия, связанные с сексуальным желанием, разрушают гармонию в браке и избавиться от них непросто. Разные ожидания Один из самых увлекательных разговоров о сексе в браке у нас состоялся с христианским блогером, который пишет под псевдонимом Дж. Паркер. Она начала вести свой блог «Вера, страсть и юмор», поскольку выросла в религиозной семье, где о сексе было принято говорить только одним словом — «нельзя». Она сказала, нельзя заниматься им, нельзя говорить о нем, даже думать о нем нельзя. Но, выйдя замуж, Джи Паркер вдруг осознала. Она понятия не имеет, что такое секс. Она также выяснила, что не одинока в этом. У многих христианских женщин тоже была совершеннейшая путаница в голове по поводу секса. Мы спросили ее, как в супружеской жизни проявляются проблемы с сексом. Она отметила отсутствие взаимопонимания, а также битву за влияние, о которой мы говорили недавно и проблему разных ожиданий от секса. Она объяснила так. «Мой опыт показывает, что порнография и эротика изменили наши ожидания к партнёру. Они внушают, что каждый должен быть готов к сексу в любую минуту. Мы создали культуру нереалистичных ожиданий». Все новые исследования доказывают обоснованность этого беспокойства. Порнография действительно разрушает романтические отношения. Но проблема лежит глубже. Дело в том, что наши ожидания от секса часто не соответствуют ожиданиям партнера. Один партнер ждет дикого, шумного секса, может быть, даже грязного. А другой партнер хочет, чтобы его нежно обнимали, а не хватали, любили они связывали. Однако дело даже не в разных ожиданиях. Это нормально для такой табуированной темы, как секс. Главная проблема заключается в том, что многим парам сложно открыто говорить о своих ожиданиях. Нет ничего постыдного в том, что вам нравится дикий страстный секс. И нет ничего постыдного, если вам нравится нежность. Нет ничего постыдного в сумасшедших фантазиях. Но чувство стыда как раз и появляется, если не говорить об этом открыто. Это порождает непонимание, которое разобщает партнёров и лишает их возможности получить удовлетворение от секса. «Всё сводится к близости». Эти четыре препятствия к фантастическому сексу объединены одной общей темой — отсутствием близости. Каждая из этих проблем сама по себе разобщает нас. А чем больше мы отдаляемся друг от друга, тем меньше желания мы испытываем. Почему близость открывает или закрывает дверь к потрясающему сексу? секс Самая священная, первозданная, хрупкая и уязвимая сторона супружеской жизни. Как только мы сбрасываем одежду и сливаемся в единое целое, уже ничего не спрячешь, ничего более откровенного не может быть. Но если нет глубокой связи, появляется неосознанное побуждение избегать такой интимности. Когда партнёры пребывают в состоянии разобщённости, гораздо проще погрузиться в социальные сети, чем обнажить своё тело и душу, занимаясь любовью. Намного безопаснее смотреть телевизор или работать сутками, чем соблазнять партнёра. Однако, когда между партнёрами есть глубокая связь, все препятствия рассыпаются в прах. Секс становится естественным проявлением любви. Вам уже не хочется читать случайные блоги или новости, лёжа рядом с партнёром в кровати. Вам хочется обнимать его. И вместо того, чтобы разгребать электронную почту по вечерам, вы с гораздо большим удовольствием займётесь потрясающим сексом с любимым человеком. Фантастический секс Инструкция 80 на 80 Поддерживать полноценную сексуальную жизнь после тех ранних лет брака, которые подпитывались дофамином, нелегко. Придется потрудиться. Однако результат того стоит. Секс — высшее проявление глубокой связи и любви между вами. Он помогает вам сохранить взаимопонимание, гармонию и заботу. Не говоря уже о том факте, что когда всё хорошо, секс — самое весёлое, приятное и духовно обогащающее занятие в жизни. Так что стоит уделить особое внимание этому священному акту. В «Браке 80 на 80» можно выделить два ключевых шага к возрождению потрясающего секса. Шаг 1. Решить повседневные проблемы, которые подавляют ваше желание. Шаг второй- Решить проблемы, связанные с сексом, такие как асимметричная динамика влияния и несовпадающие ожидания. Шаг 1. Решаем повседневные проблемы. Как изменить мировоззрение и структуру жизни, чтобы достичь эмоциональной и физической близости с партнёром и улучшить качество секса? Ответ очевиден. Нужно делать всё, о чём мы говорили в этой аудиокниге. Нужно перейти на модель 80 на 80. Эта модель обеспечивает принципы, структуру и инструменты для решения всех повседневных проблем, которые мешают нам наслаждаться сексом. Возьмём первую проблему: нехватку времени, вечную занятость современной жизни, когда мы даже думать перестаём об интимной близости. Книги о сексе в браке предлагают самые разные решения проблемы отсутствия времени. Устраивать свидание раз в неделю или, как рекомендует Эстер Перель, Выделить более длительный период времени, например, с вечера пятницы до следующего утра или все выходные, чтобы отключиться от посторонних дел, позволить себе стать немного сумасшедшими, как в молодости, и не бояться тратить время на такое, казалось бы, бестолковое, но восхитительное занятие, как эротический секс. Это очень хорошие советы. Но последовать им невозможно, если не решить сначала два структурных вопроса, которые мы с вами уже обсудили. Отсутствие четких приоритетов и неумение проводить границы. Тот факт, что мы слишком заняты, чтобы найти время для фантастического секса, нельзя назвать неизбежным недостатком современной жизни. Это проблема приоритетов. В нашей культуре принято ставить достижения выше близости, дела и заботы выше общения. Чтобы изменить этот паттерн, нужно сделать основным приоритетом время, которое вы проводите вместе, выстроить свою жизнь вокруг этой ценности. Если придется выбирать, закончить работу или поваляться вместе в постели и не заниматься ничем продуктивным, мы выберем последнее. Приоритеты напоминают нам о бесценности секса и близости. Границы оберегают эти ценности. Договориться, что вы не будете пользоваться смартфонами и планшетами в постели — это ограничение которая защищает вашу интимную жизнь. Договориться о том, что на свиданиях вы не будете обсуждать бытовые заботы — еще одно ограничение, призванное защитить интимную близость. Договориться о том, что вы будете откладывать все дела и встречаться в спальне ровно в девять вечера — еще одно полезное ограничение. Есть и вторая повседневная проблема — влияющие на секс. Скрытые обиды, которые убивают желание. С точки зрения модели 80 на 80, лучший способ избавиться от обид в спальне — устранить их во всех остальных сферах жизни, чтобы секс отражал принцип безусловной щедрости и структуру общего успеха. А чтобы избавиться от обид в жизни, следует опять же обратиться к инструментам модели 80 на 80. Вместо того, чтобы вести счет и оценивать с точки зрения справедливости все, что делает ваш партнер, выберите принцип безусловной щедрости. Вместо того, чтобы избегать сложных разговоров и скрывать от партнера правду, пусть и неприятную, используйте метод «рассказать и попросить», который восстановит гармонию между вами. Вместо того, чтобы позволять случайным привычкам создавать хаос и путаницу, выберите четкое распределение ролей и структуру общего успеха, чтобы почувствовать себя настоящей командой. Эти изменения укрепят связь между вами. Как мы видели, взаимопонимание даже в самых обыденных сферах — помыть посуду, купить масло или забрать детей с урока по фортепиано — ведёт к полному взаимопониманию в спальне. А это, в свою очередь, ведёт к фантастическому сексу. Исследования по сексу в браке подтверждают эту неожиданную связь между бытовыми вопросами и тем, что происходит в спальне. Социолог Дэниел Карлсон, к примеру, выяснил, что пары со сбалансированной структурой влияния чаще занимаются сексом, да и качество его выше, чем у традиционных пар 80 на 20 или пар, где женщины вкладываются больше, чем мужчины. В более сбалансированных отношениях, как он заметил, партнеры не говорят друг другу «ты делай то, что ты считаешь нужным, а я сделаю то, что я считаю нужным». Все строится на сотрудничестве, грамотном общении и взаимопонимании. Так возникают крепкие связи. Вот почему так важны казалось бы, совершенно несексуальные мировоззрения и структуры модели 80 на 80. Вот почему секс идет после глав о структуре супружеской жизни, которые, на первый взгляд, никак не связаны с ним. Размышления о ролях, приоритетах, границах и влиянии вовсе не кажутся эротичными. Но это позволит меньше времени тратить на хаос, переживания и обиды повседневной жизни и чаще чувствовать близости взаимопонимания с партнером. А когда это происходит, влечение к партнеру, как подсказывают нам исследования и здравый смысл, вырастает в несколько раз. И последний момент. Не думайте, что мы навязываем вам ложные идеалы. Тщательно изучив сексуальную жизнь пар, мы пришли к выводу, что даже при безупречном взаимопонимании у них случаются периоды затишья или секс для галочки. Секс невозможно контролировать или планировать с точностью до мелочей. Это настоящее произведение искусства. Иногда получается шедевр, иногда довольно неплохой результат, а иногда полнейшая ерунда. Просто так устроена жизнь. Но большинство пар, где между партнерами есть глубокая связь, говорят о том, что они реже занимаются сексом для галочки и чаще испытывают потрясающее состояние наслаждения и любви. Каков ваш путь 80 на 80 к фантастическому сексу? Как вы теперь понимаете, ваши повседневные заботы влияют на то, что происходит в спальне. Так что, прежде чем двигаться дальше, стоит поразмышлять вместе с партнёром над следующим вопросом. Какой из инструментов 80 на 80 имеет наибольший потенциал, чтобы улучшить вашу сексуальную жизнь. Каждая пара наверняка ответит на этот вопрос по-своему. Для кого-то это четкие границы, чтобы выделить время для интимной жизни. Для кого-то гармония влияния, чтобы было меньше обид и больше желания. Или же четкое распределение ролей, чтобы вы не пилили друг друга и не ругались о том, кому выносить мусор. Или же новое мировоззрение, например, безусловная щедрость, благодарность и желание обсуждать все проблемные моменты. Шаг второй. Решаем проблемы, связанные с сексом. Теперь Рассмотрим две проблемы, тесно связанные с самим сексом. Первая — проблема битвы за влияние в спальне, вызванная тем, что у партнёров разный уровень желания. Как добиться баланса между сексом и влиянием? Вспомните наш разговор о влиянии и деньгах в прошлой главе. Ответ тот же. Когда один из партнёров диктует, на что тратить деньги, Решение заключается в том, чтобы сформировать четкую структуру, нейтрализовать влияние того партнера, который больше зарабатывает, и вместе составить бюджет. Тот же принцип применяется к балансу влияния между партнером с высоким уровнем желания и менее активным партнером. Главное — придумать четкую структуру, а все решения о том, заниматься сексом или нет, обсуждать в духе безусловной щедрости. Пора положить конец борьбе за влияние в сексе. Перечислим четыре стратегии, как, наконец, прекратить битву за влияние в сексе. Стратегия первая — график сексуальной жизни. Во многих парах Сама мысль о том, чтобы заниматься сексом по графику, убивает всякое желание. В конце концов, секс должен быть спонтанным, импульсивным, внезапным. Нельзя сводить его к очередной встрече по календарю. Но если вы выделили в своем графике время для секса, это не значит, что пора распрощаться со страстью. «Мы не предлагаем отправлять партнёру уведомление за 15 минут, пойдём, займёмся сексом». Нужно выделить более длительное время, чтобы создать все необходимые условия, в которых эротические моменты возникнут естественным образом. Это может быть пара часов, посвящённых эмоциональной и физической близости. Это может быть длинная прогулка, после которой вы вернетесь в дом, где нет детей, и займетесь всем, чем хотите. Если есть возможность, устройте себе свидание, неограниченное по времени, или целые выходные без детей. Это не планирование бизнес-встречи. Это время, чтобы закрутить роман с собственным партнером. Стратегия 2. Секс-марафон. Тони и Алиса Де Лоренцо, авторы книги «Семь дней секс-марафона», рассказали нам об этой идее. Смысл в том, чтобы заниматься сексом каждый день в течение недели, месяца или даже года и подстроить под это все свои повседневные привычки. Тони и Алиса решили попробовать этот метод, поскольку чувствовали, что отдалились друг от друга. Они выбрали 60-дневный марафон, смелый эксперимент, который, как они утверждают, спас их брак. Как оказалось, даже одна неделя марафона оказывает точно такой же эффект. Почему? Как нам сказала Алиса, мы каждый день говорили о сексе и занимались сексом, и он перестал быть рычагом влияния. Мы больше не ругались, кто хочет, а кто не хочет. И это вынудило нас заново выстроить не только физическую, но и эмоциональную близость. Стратегия третья. Оргазмический альтруизм. Эта практика объединяет секс и безусловную щедрость с целью прекратить битву за влияние. Назовем ее оргазмическим альтруизмом. Одна женщина сказала нам, что как только она добавила безусловную щедрость в секс, это изменило ее брак. Я поставила себе цель соответствовать сексуальной энергии моего мужа, а мой муж поставил себе цель сдерживать свою энергию, чтобы соответствовать мне. Иными словами, мы оба пошли друг другу навстречу, потому что это лучший способ не терять эмоциональной и физической близости. Она говорит о правиле 80 на 80 применительно к сексу. Мы выходим за грань справедливости, грань, которая останавливается на 50%. Это означает, что партнер с активным сексуальным желанием должен быть деликатнее и заботливее, подстраиваясь под ритм другого партнера, который хочет заниматься сексом реже, и спокойно воспринимать отказ. Что касается партнера с более низким сексуальным желанием, ему стоит чаще напоминать себе, что настроение может появиться в процессе, даже если его не было в начале. Или же он может ответить на вопрос «почему я не в настроении?» и обнаружить у себя старые нерешенные проблемы и обиды, которые мешают восстановить близость. В двух словах, оргазмический альтруизм — это забота о желаниях партнера в духе безусловной щедрости. Стратегия четвертая. Как превратить отказ в секс-план? Что бы вы ни делали, иногда случаются дни, когда один партнер хочет секса, а другой нет. В таком случае есть два способа сказать «нет». Первый — простой отказ. «Не сегодня, дорогой, я не в настроении». Такой отказ воспринимается партнером как отвержение. Второй вариант — отказать, а затем предложить другой день или время, когда вы готовы заняться сексом. Приведем пример. «Сегодня я с ног валюсь, давай перенесем на завтрашний вечер». На первый взгляд разница небольшая. Но для партнера, который испытывает желание, второй вариант смягчает удар отвержения а также исключает неопределённость, связанную с первым вариантом. И ему не придётся терзаться мыслью, неужели это значит, что у нас не будет секса всю неделю, месяц, год. Какая из этих стратегий поможет вам улучшить сексуальную жизнь? Мы рекомендуем обсудить этот вопрос с партнёром, а затем поэкспериментировать с теми стратегиями, которые пришлись вам по душе. Расскажите о своих ожиданиях. А теперь перейдем к последней проблеме, связанной с сексом — несоответствие ожиданий. На первый взгляд это может показаться новой проблемой, дилеммой за рамками модели 80 на 80. Но если приглядеться повнимательнее, станет очевидна. Суть этой проблемы в том, что супруги не обсуждают важные вопросы. Мы говорили об этом в главе седьмой, когда речь шла о ямах и канавах, возникающих в браке. Рассказывать о своих обидах и размолвках тяжело, а открыто говорить о сексе еще тяжелее. Сложно объяснить, о чем вы мечтаете в спальне. Проще молчать — и продолжать делать то, что вы делали годами. Рискованно делиться новой фантазией, которую вам хотелось бы реализовать. Проще притворяться, что всё хорошо. Очень тяжело говорить партнёру, что его действия не приносят вам удовольствия. Однако эти сложные разговоры — ключ к росту сексуальной удовлетворённости. Точно так же, как непроработанные эмоциональные проблемы, невысказанные ожидания в сексе медленно и незаметно разрушают вашу близость. С каждой невысказанной правдой, пусть даже микроскопической, пропасть между вами растет, связь распадается, и секс постепенно превращается в очередную обязаловку. Решение проблемы несоответствия ожиданий — то же, что в главе седьмой, то есть откровенный разговор. Да, будет невесело. Возможно, это даже вызовет у вас страх и раздражение. Но посмотрите, что произойдет, когда вы вырветесь из зоны комфорта и начнете делиться с партнером своими желаниями, предпочтениями, фантазиями и ожиданиями относительно секса. Многим парам очень тяжело открыто говорить о сексе, особенно тем, кто годами избегал этой темы. Поэтому, чтобы упростить задачу, добавим в такие обсуждения структуру и порядок. Вместо того, чтобы просто рассказывать о проблемах и просьбах по мере их возникновения, Ответьте на следующие вопросы вместе с партнёром. Давайте, наконец, поговорим о сексе. Используйте эти вопросы, чтобы поговорить о сексе. Отвечайте на них по очереди и помните, что говорить и слушать надо в духе безусловной щедрости. Совет первый. Выберите подходящее время. Если всё правильно делать, разговор о сексе часто ведёт к всплеску эмоциональной близости и сексуальной энергии. Так что отложите это обсуждение на тот день, когда вы устроите для себя свидание и сможете перейти к сексу. Совет второй. Безусловная щедрость. Только на этот раз сексуальная. Как мне понять, что ты хочешь заняться сексом. Во время прелюдии или секса какие мои действия отталкивают тебя? Во время прелюдии или секса какие мои действия заводят тебя, и ты хочешь, чтобы я делал это чаще? У тебя есть фантазии, которые ты хочешь попробовать вместе со мной? Расскажи о своем самом любимом и незабываемом воспоминании, когда мы занимались сексом. Представь, что ты можешь устроить самую потрясающую, умопомрачительную ночь секса. Как бы это выглядело? Хотите более продвинутую практику, которая просто взорвет вам мозг? Воплотите в жизнь фантазии из последнего вопроса. Пусть ваши ответы станут для вас планом, как провести незабываемую ночь вдвоем. И последний момент, который нам хотелось бы отметить по поводу секса. Мы не эксперты в сексе, и эта аудиокнига не о нем. Это аудиокнига о том, как изменить свое мировоззрение и структуру жизни, чтобы получать колоссальную радость в браке. Как оказалось, когда налаживаешь близость и взаимопонимание в других сферах жизни, в спальне, в ваши самые интимные моменты, тоже всё идёт как по маслу. Не забывайте, что даже самые счастливые пары 80 на 80 порой испытывают серьёзные трудности в сексуальной жизни. Сексуальная энергия влияет на все сферы жизни. Она непредсказуема и вызывает крайне сильные чувства. Иначе говоря, секс настолько сложная тема, что в одной главе невозможно рассказать всё, что вам нужно знать. А если вы и ваш партнёр столкнулись с проблемами в интимной жизни и не знаете, как их преодолеть, мы настоятельно рекомендуем обратиться за помощью к профессионалу. А главное, помните, Если в спальне возникли проблемы, это еще не значит, что у вас все плохо. Это значит, что вы и ваш партнер похожи на множество других пар. И вы делаете все, что в ваших силах, чтобы разобраться в безумии и сложностях сексуального желания».